«У меня сейчас начнется истерика», — объявила Эвелин. Уже двадцать минут они сидели недвижимо, молча глядя друг на друга. «Определенно я сейчас...» Дверь открылась, и вошла леди Уайкоум. «Эвелин, пройди, пожалуйста, в кабинет». «Перси?» «Нет, без сестры», — сказала мать и взяла ее под руку. Выходя, она оставила дверь открытой, и тут же в комнату прошел Элис. Захлопнул за собой дверь и повалился в просторное французское кресло, в котором только что сидела Эвелин. «Боже, хоть один глоток бренди. Перси плеснула в бокал напиток и подала ему. «Вы мне расскажете, что происходит?» «Подойдите, присядьте рядом». И расскажите мне, какой ярость чудесный, усмехнулся он. Только что убедил вашего отца, что мистер Джеймс Морган достойный соискатель руки вашей сестры. Ну как, я заслуживаю награды? Не может быть, но как? Перси потрясла головой. Он же недостоин, без денег, без надежд разбогатеть, без связей. Однако у него все есть. Он уведомил лорда Перси Уинстонли, что через месяц уходит от него и вступает в должность моего поверенного секретаря с весьма достойным жалованием. Он переедет в прелестный особнячок поместья в Южном Девоне, который я отписал им в качестве свадебного подарка. К тому же в его распоряжении будет весь верхний этаж моей лондонской резиденции. Полагаю, такое замерение сверхом устроит любого разумного человека. А этот молодой простофиля даже не подозревал, пока я не порылся в бумагах и не выяснил, что его троюродный брат, граф Блейдингс, а его мать состоит в родстве с герцогом Флеттоном. Его родителям, как видно, нравится кичиться своей простотой. Они никогда не упоминали про свои семейные корни. И папа сказал «да». Перси хлопнулась на подушке рядом с ним и схватила его за руки. «Вот так-то лучше». Он сказал свое слово. «Как и ваша мать. Сознаюсь, я дал им понять, что мои дружеские отношения с мистером Морганом никак не зависят от их решения, а Эвелин... сама вполне способна разобраться в человеке. Однако все наведенные мной справки и длительная беседа с кандидатом в женихи равно убедили меня в том, что молодой человек благороден и трудолюбив и в состоянии позаботиться об их дочери. Кроме того, мне самому позарез нужен такой верный человек. Очень многое предстоит переделать в поместьях, «А если я приступлю к своим обязанностям в палате лордов?» «Элис, я так вас люблю!» Перси вскинула руки ему на плечи и поцеловала в губы, и только затем осознала свой поступок и свои слова. Он крепко поцеловал ее в ответ, затем поднял голову и посмотрел на нее долгим взглядом. «Если бы я получал такое вознаграждение всякий раз, «Когда принимал кого-то к себе на работу, я бы проделывал это ежедневно», — медленно проговорил он, словно обдумывал между тем некие планы. «Что ж, смогла бы целовать вас хоть месяц, я вас очень люблю, за то, что осчастливили Эвелин», — сказала она, надеясь, что это маленькое уточнение затуманит подлинный смысл ее слов. Вот как? А я уж подумал, вы решили принять мое предложение. Голос выдал его внутреннее напряжение, хотя он старался усыпить ее бдительность своим шутливым тоном. Разумеется, нет. Ничто не изменилось. Она выпрямилась в кресле и немного отодвинулась от него. Такая щедрость. Зачем вы сделали это, если сами не верите в любовь? «Отчего не рассуждаете об их заблуждениях?» Темные ресницы на мгновение притушили янтарный блеск его глаз, и он рассмеялся, сухо и отрывисто, словно смеялся над самим собой, а не над тем, что она сказала. «Я вспомнил, что вы тогда говорили об Имажен. Она повела себя так, подчиняясь требованиям своих родителей». Я услышал в оранжерее, как эти двое наперебой разубеждали друг друга из чувства долга. И сразу постарел, лет на пятьдесят. Его действительно задело живое, он словно помудрел. Это она поняла. Что-то крылось за этим смешком и беспечным тоном. Печаль, самобичевание и еще что-то, чем он надеялся залечить старые раны. «Не переживайте, все уладится, как в сказке». Она понятия не имела, о чем сейчас думал Элис, но ее грела мысль о счастье Эвелин. «Младшая сестра выйдет замуж прежде вас», — заметил Элис и подвинулся на кресле поближе к ней так, что она почувствовала тепло прижавшегося к ней бедра. «Почему бы не удвоить радость ваших родителей и сдаться?» Сами понимаете, это неизбежно. «А почему бы вам не посчитаться с моим мнением?» — осведомилась она. «Почему бы не поверить, что я искренне считаю это непорядочным поступком? Или ваше высокомерие заставляет вас полагать, что у женщин не может быть своего мнения и своих ценностей?» «Да нет же!» Он вскочил и начал расхаживать по комнате. Вы должны знать, что я ценю ваш интеллект, вашу смелость и ваше остроумие. Но речь не об этом, а о том, что есть хорошо и что есть плохо. Я сделал непростительную вещь и могу поправить дело только женитьбой на вас. «Я прощаю вас», — сказала она, устремив застывший взгляд в пространство. «Если вы выйдете замуж за другого, он не простит вас». «Но вам же хотелось затащить меня в постель на корабле, хотя вы были убеждены, что я потеряла девственность со Стивом, и это для вас тогда не имело никакого значения?» «Тогда я не имел намерения жениться на вас», — парировал он. Итак, он не сказал ничего сверх того, что она и так уже знала, но почему-то его слова прозвучали как пощечина. верно потому что слова эти сорвавшиеся с его уст подтверждали он не любит ее несмотря на те жалкие мечтания в предрассветные часы о том что он прислушивается не только к голосу разума и чести но и к голосу своего сердца она почувствовала как защипала в глазах и с ужасом поняла что вот вот разрыдается но дверь распахнулась Вошли родители вместе с Эвелин и Джеймсом Морганом. Элис встал. «Вам хочется побыть наедине. Мы встретимся завтра, Морган, как и договаривались». «Милорд...» Молодой человек слегка побледнел и выглядит несколько ошеломленным, подумала Перси, пиваясь ногтями в ладони, чтобы не заплакать. «Просто, Линдон, прошу вас». Поправил его Элис, пожимая руки всем по очереди и пробираясь к дверям. Он дошел до Эвелин, остановился и поцеловал ее. «Будьте счастливы, даже спустя десять лет, когда он состарится». Эвелин покраснела, рассмеялась и уселась рядом с Перси. Перси сжала ей руку и прошептала. «Он подслушал, когда я сказала, что он старый». прошипела Эвелин в ответ. «Правда ужасно стыдно. Я чуть не умерла, но он так постарался ради нас». Они крепко обнялись, затем Эвелин спохватилась. «Перси, это Джеймс». «Поздравляю», сказала Перси, целуя его в щеку. Ее лицо немного дергалось, стараясь удержать улыбку. «Знаю, что моя сестра будет счастлива с вами». Клянусь, что ничем не омрачу ее счастье, леди Перси. Честно признаюсь, я потрясен свалившейся на меня удачей. Вы давно знакомы с лордом Айверном, как я понимаю. Наслышан о том, как он спас вас в кораблекрушении. Он всегда так щедр. Называйте меня просто Перси. Полагаю, он всегда рад вас дать по заслугам, если то в его силах. Вы явно произвели на него впечатление. Он обожает Эвелин, а вы показались ему весьма полезным сотрудником. Но, насколько я знаю, с ним нелегко сработаться. Он предъявляет высокие требования и к себе, и к другим. Я буду на высоте, — торжественно пообещал Морган, страстно и преданно глядя на Эвелин. И никогда не разочарую Эвелин».